Глава двадцать один. Новая жизнь и две полоски в придачу. Месяц спустя. Город Обнинск. Ася. «А длина будет примерно до щиколоток». Сделав последний штрих, Ася развернула эскиз свадебного платья клиентке. «Может, желаете добавить что-то?» «Нет-нет», — улыбнулась счастливая молодая невеста. «Мне все нравится». Договорившись о дате на примерку, Ася закрыла за ней дверь и с облегчением выдохнула. «Даже не верится, что я смогла приступить к работе!» Месяц депрессии, слёз и ненависти к себе вроде бы остались позади. Сколько раз она пыталась сесть за швейную машинку, но, увы, ничего не выходило. Перед глазами всё время стоял образ Исакова, а под кожей словно током пробегали слова Вероники, сказанные в тот день, когда она отдала деньги». Ася до последнего не верила, что Глеб мог так жестоко поступить с ней. Да, она ставила на чашу весов оба варианта, у их истории точно будет продолжение, и не будет. И первый вариант всегда перевешивал, ведь ей казалось, что Глеб точно что-то к ней чувствовал, но оказалось, что просто показалось. Бизнес. Для Глеба это был всего лишь бизнес, и ничего большего. Но виноватой во всей этой истории Ася считала только себя. Это она, наивная, решила, что влюбила в себя Глеба и что впереди их ждало счастливое будущее. Потеряла голову, глупая, а вместе с головой и чувство собственного достоинства, раз так легко прыгнула к нему в постель. И ведь ни одной извилины своего мозга не подумала, что он переспал с ней только для того, чтобы она не сломала ему планы перед премией. Тогда, на свадьбе Эли. Глеб сто процентов подумал, что Ася на него обиделась. Он явно решил, что она сядет в такси, уедет и, не дай бог, чего-нибудь выкинет. Вот и подстраховался, привез ее к себе, чтобы была под присмотром. И страховался до самого рассвета, отправляя ее прямиком в рай. А уже на следующий день она стала для него чужой. Он даже не удосужился отдать деньги лично, даже не захотел поговорить напоследок. Все случилось так, как Ася предполагала за несколько дней до премии. Глеб сошелся со своей моделью, но они не спешили это афишировать. А как только он получил заветную статуэтку, Вероника незамедлительно оккупировала его дом и заняла там свое почетное место. В тот же день Ася, будучи эмоционально раздавлена, решила уехать из Питера хотя бы на пару недель, чтобы привести себя в чувство. Она знала, что если останется, то точно сойдет с ума от косых взглядов. Ведь еще недавно она занимала место рядом с Исаковым, а теперь он, плюнув ей в душу, вернулся к бывшей. И об этом, безусловно, вскоре узнает все его буржуазное общество. Каково это быть брошенной невестой, которую так быстро променяли на другую? Перекантовываться в Иваново тоже, казалось, Асе не самой хорошей идеей. Но если только ей для полного счастья не хватало насмешек одноклассников и выноса мозга от матери, то можно было бы и туда. А если честно, в тот момент ей хотелось закутаться в кокон и не вылезать оттуда, пока сердце окончательно не перестанет болеть. И этим коконом оказался Обнинск. Здесь родился Асин отец и раньше возил ее сюда каждое лето. Ей тут всегда очень нравилось. Вот и сейчас этот маленький тихий городок, расположенный неподалеку от столицы, стал для нее идеальным пристанищем. Помимо гонорара от Глеба, на карточке была еще и кругленькая сумма от Эли и ее подруг, поэтому денег на съем хорошей квартиры хватило сполна. Жилье подвернулось очень удачное. Светлая, солнечная квартира на 10 этаже новостройки была с хорошим ремонтом, добротной мебелью и техникой. Вид из окон на городской парк. Рядом все, чего только можно было бы пожелать. И, кстати, соседи тоже оказались хорошими. За стеной у Аси жила Валя, молодая мамочка, в одиночку воспитывавшая двоих детей, а в квартире напротив – Лена, детский врач-педиатр и мама трехлетнего сына. Спустя пару недель Асе резко захотелось обратно в Питер. Она даже ругала себя за этот необдуманный шаг с переездом, ведь там ее карьера только-только пошла в гору. Она могла бы брать заказы, хорошо зарабатывать, а еще... Стану известным дизайнером одежды, появлюсь на какой-нибудь светской тусовке в обалденном образе и пусть Исаков пожалеет, что сделал выбор в пользу Вероники. Мечтала она, представляя, как феерично появится на каком-нибудь приеме, где будет Глеб. Но со временем желание утереть ему нос отпало, и ему на смену пришло желание пока что задержаться в Обнинске. Девчонки-соседки помогли с рекламой, сарафанное радио заработало, кассе стали подтягиваться первые клиентки, и жизнь начала обретать совсем другие краски. Ася больше не злилась на свою наивность и не ругала себя за то, что вообще однажды связалась с Исаковым. Она всегда верила, все, что не делается, к лучшему. Ведь если бы она не повстречала Глеба, то, скорее всего, сейчас продолжала бы работать в клининговой компании, мечтая о работе дизайнером одежды. Он дал ей пинок. Болезненный, предательский, но все же пинок в светлое будущее. Новый город, новые люди, новая квартира, новый номер телефона, новая страничка в соцсети под коммерческим ником «Твой персональный дизайнер одежды». Одним словом, у Аси началась новая жизнь. После ухода клиентки она сразу села за работу и не выходила из-за машинки до позднего вечера. И если бы Валя, укладывавшая детей спать, не постучала в стену, то, наверное, Ася просидела бы и до самого рассвета. «Слышала, что ты еще не спишь». Заглянула она спустя полчаса. «Я своих уложила. Чайку попьем?» Еще минут через десять к чаепитию присоединилась Лена, и девочки просидели за разговорами часа два, не меньше. Они так красочно рассказывали о проделках своих детей, что Ася чуть не надорвала живот от смеха. А ты, детишек, пока не планируешь? Поинтересовалась Валя. Очень хочу, не раздумывая, ответила Ася и глубоко вздохнула. Мальчика и девочку. Вспомнила она свою мечту, написанную в школьной записке, которую несла через всю жизнь. И лучше бы сразу, хохотнула она. Ну ничего, найдем тебе достойного кандидата, пообещала Лена и распахнула глаза, как будто вспомнила что-то очень важное. «О, у моего мужа как раз брат свободен! Давай вас познакомим!» «Да, я как-то пока не готова к знакомствам!» Вяло улыбнулась Ася. «Да...» — вздохнула Валя. «Видимо, твой бывший хорошо потрепал тебе нервишки. Но, слава богу, хоть начала оживать! Вон, за работу взялась! А не то помню, какой ты сюда приехала! Лицо серое, глаза впалые! Ей богу, думала, чего и случилось у девки!» Ася не рассказывала девочкам свою историю, сказала лишь, что ей сделал больно мужчина, которого она любила, и на этом все. «На мужиках свет клином не сошелся!» – хмыкнула Валя. «Вот мне, если честно, без своего бывшего гораздо лучше живется!» «А почему разошлись? У вас же вроде двое деток!» – доливая девочкам чай, спросила Ася. «Когда я забеременела с сыном, старше было уже шесть лет». Понятное дело, что я не была такая же свежая и бодрая во вторую беременность, как в первую. Набрала десять кило, подстриглась смешно. В общем, выглядела я так себе. Неужели из-за этого тебя бросил муж? Ага, как же!» Выпучив глаза, рассмеялась Валя. «Он и не планировал меня бросать! Ему же так прекрасно жилось!» И она принялась загибать пальцы. «Обстиран, обглажен, сыт, доволен!» а по вечерам после работы еще и любовница приласкает. Во!» – показала она класс. «Жил как пан!» «А как ты узнала, что он изменял?» – нахмурилась Ася. «А вот так и узнала!» – усмехнулась Валя. «Пришла однажды из поликлиники, а дочь говорит, мам, а папа в зоопарк уехал. Я, говорит, услышала, как он по телефону обещал укротить какую-то львицу. Вот так-то!» – вздохнула Валя а вечером этого укротителя ждали два собранных чемодана и прямая дорога обратно в зоопарк. «Обалдеть!» – шокированно протянула Ася. «Как ты вообще все это пережила?» «А ничего, справилась!» – уверенно заявила Валя. «Зато теперь у меня двое кровиночек, которые, знаешь ли, не изменят, не предадут и не обидят, и никакой папашка-зоолог нам и даром не сдался». После почти ночного чаепития Ася в приподнятом настроении отправилась в душ, затем в кровать. «Если бы я знала наперёд, как всё в жизни сложится, то из Иваново поехала бы не в Питер, а прямиком сюда!» В полудрёме рассуждала она. «Да и вообще, так многое можно было бы изменить!» То ли во сне, то ли всё в том же полусонном состоянии перед её глазами замелькали картинки из детства. Ася с закрытыми глазами улыбалась, видя, как её кружил на руках отец как они сидели с ним в гончарной мастерской и делали смешные глиняные чашки. Картинка сменилась, и теперь она видела себя в своей детской комнате. «Вставай, в школу опоздаешь!» Открыв дверь, рявкнула мать. «Мам, можно сегодня не ходить?» Простонала сонным голосом маленькая Ася. «У меня живот болит!» «Живот у нее болит!» Фыркнула мать и сдернула одеяло. «Собирайся, сказала!» Как выходные, так носится по двору. А как в школу идти, так сразу живот болит. Но у меня правда болит. Поморщилась Ася и, открыв глаза, поняла, что проговорила это вслух. Ай! Скрикнула она и, согнув ноги в коленях, повернулась на бок. Блин, что такое-то? Рези внизу живота вынудили ее пойти за обезболивающим. Положив в рот таблетку, Ася поднесла Карту стакан воды и, почувствовав тошноту, побежала в ванную. «Капец просто!» Спустя десять минут вымолвила она и, опираясь обеими руками на край ванны, поднялась на ноги. Умыв лицо холодной водой, перевела взгляд на мыло, которое, по ее мнению, теперь ужасно воняло лавандой и поморщилась. «Стоп!» Резко застыла Ася, и в зеркале отразилось ее испуганное лицо. «Какое сегодня число?» С сердцем быстро прикинула. «Так, у меня закончились примерно за пару дней до премии, а с того момента...» «Блин!» До боли закусила губу. «С того момента прошло больше месяца!» «Ладно, спокойно!» Прерывисто выдохнула она. «У меня же они никогда не приходили вовремя, верно? Ну, подумаешь же, задержка!» Нервно посмеялась Ася. «Не могла же я забеременеть сразу после месячных!» Вернувшись в кровать, она несколько минут лежала, как на горстке гвоздей. Затем полезла в интернет, прочитала несколько статей про беременности, наступившие на первый-второй день после месячных, и с ужасом поняла, что это очень даже распространенное явление. В самой беременности не было ничего страшного, но Ася совсем иначе представляла себе счастливое материнство – чтобы, конечно же, рядом с ней был любимый человек, чтобы у ребенка обязательно был любящий отец, и финансовое положение должно быть стабильным. Асю практически не воспитывал отец, и она не понаслышке знала, каково это расти в неполной семье, когда мать почти всю жизнь экономила на продуктах и покупала ей одежду с рук. «Нет, я так больше не могу!» Скинув с себя одеяло, Ася вскочила с кровати, надела спортивный костюм, сняла с крючка куртку и, выйдя на улицу, быстрым шагом направилась к круглосуточной аптеке. Обратно она шла, сжимая в кармане три упаковки с тестом и дико нервничая. Войдя в дом, сразу пошла в туалет и, сделав все необходимое, засекла пять минут, которые показались ей целой вечностью. — Пора! — резко выдохнула она, затем одним глазком взглянула на тесты, и, в шоке распахнув глаза, зажала ладонью рот. Все они были с ярко-красными двумя полосками. Утро следующего дня. В эту ночь Ася больше не сомкнула глаз. Она успела и поплакать, и порадоваться. «Беременность – это же такое счастье!» – всхлипывала в темноте Ася, гладя плоский живот. «Я так давно мечтала стать мамой! Так хотела ребеночка!» У нее не возникло ни единой мысли об аборте. Это было исключено. Если Бог наградил ее беременностью, значит, она обязательно подарит жизнь своему ребенку и сделает его самым счастливым человеком во Вселенной. И раз уж он родится не в полной семье, о которой Ася всегда мечтала, то она будет ему и за мать, и за отца, и за бабушку, и за дедушку. В этом она даже не сомневалась. Ведь ее нерастраченной любви и ласки Точно хватило бы ни на одного человека. И денег должно хватить сполна. Бедствовать точно не придется. «Вон, Валя же справилась с двумя детьми. Неужели я не справлюсь с одним?» Думала Ася. «Куда мне еще тянуть? Может, с таким везением, как у меня, я до конца жизни не найду подходящего мужчину и не выйду замуж. Что же тогда получается? И детей мне тоже не видать? Ну уж нет. Рожу для себя» и в моей жизни наконец-то появится хоть один единственный человек, которому я подарю всю себя, благодаря которому я больше никогда в жизни не буду чувствовать себя одиноко. «Но что делать с Исаковым?» – задумалась она.